Глава 60. Что ж, свадебку сыграли, а с первой брачной ночкой придется повременить. На нейтральных землях попросту отсутствуют приличные постоялые дворы с нужным количеством комнат для всех желающих. Да и я слишком брезгливая. Странно, конечно. Провожу рукой по длинному дивану, снимая с него толстый слой пыли. Вы говорите, что сюда многие приезжают для решения личных проблем. Получается, чуть ли известное туристическое направление, а приличных гостиниц нет. «Госпожа, это ведь некомфортабельный дорогой курорт, а именно, что решатель проблем», – отвечает Рози. «Да и нам паром дождаться, как-нибудь переночуемся вместе. Вы на большой кровати втроем, а мы с Мигелем на диване». Он весь в пыли, полагаю, кровать такая же. Искренне надеюсь, в матрасе нет клопов и блох. «Блох точно нет, они там не выживут», – сознанием дела утверждает Мигель. Верится с трудом. Беатрис, чего ты капризничаешь? Не самые худшие условия, вмешивается Бернар. Вот моя дорожная накидка. Ляжем на нее. Тебя устроит? Да, коротко отвечаю. Всем кажется, что я решила побыть избалованной дамой, но комната, отведенная нам поистине в ужасном состоянии. Я такой грязи никогда не видела. Даром что просто не белые, они могут быть зачарованы. Ладно, спать! Уточняет Рози, укладываясь рядом с Мигелем прямо поверх пыли. Спать, соглашаюсь. Паром, во сколько? Мы не проспим? Нет, он будет целый день в порту. Не волнуйтесь. Хорошо. мэлло не ложись посередине. Меньше вероятности, что подцепишь что-то местное. Беатрис, ты бесподобна, качает головой Вандербург, целует меня в щеку и отворачивается. Мэл единственная, кто не спорит со мной, молча укладывается и быстро засыпает. «Вскоре в нашей комнатушке все отдыхают. Кроме меня. Я до сих пор прислушиваюсь к чему-то. Все мне кажется, что кто-то сейчас выползет из-под кровати и покусает нас. Глупости, знаю. Закрываю глаза и усилием боли приказываю себе заснуть. Еще бы не зудела брачная татуировка, было бы совсем прекрасно. Интересно, это нормально, что она чешется? Бернар уже спит, не спросить, испытывает ли он такие же ощущения». Вдруг сверху на крыше раздается мерный глухой стук, словно кто-то шагает по перекрытию. Потом слышатся мужские голоса. Их несколько, не меньше пятерых точно. Любопытно, что они здесь забыли? Нормальные люди передвигаются по улице, а не по зданиям. Слушаю дальше, но слов не разобрать. А они начинают слезать по водостоку вниз. Он как раз проходит вдоль нашего окна, которое открыто. Тревога резко пронзает меня, побуждая к действиям. «О, нет!» Нужно срочно закрыть ставни. Пытаюсь встать с кровати, но почему-то путаюсь в покрывали, падаю на пол. Липкий страх растекается по позвоночнику. Ползу к окну, только бы успеть, только бы его закрыть, но поздно. «Королевская гвардия! Всем оставаться на своих местах!» Произносят двое, залезая в окно и освещая факелами нашу комнату. «Приехали!» Недолго музыка звучала. Теперь нас с Бернаром точно упекут в темницу, и конфискуют все имущество в пользу государства. Выгодно женить нас уже не получится. Выход только один – объявить изменниками.